Глава 26. Секрет Никиты. Мирослава. Когда я увидела целого, невредимого и пышущего здоровьем Никиту, первой моей эмоцией было облегчение. «Жив, здоров, здесь!» Запоздала, словно тяжеловоз с тормозами. На меня навалилась злость. Я так нервничала. Я потратила уйму денег и отменила сессии в эхо, чтобы найти Ника, а он... Нет, в конце концов, все обернулось только мне на руку. Что сейчас я здесь, а не там. Но я нервничала, место себе не находила, плохо спала. Мирок, но ну со мной же все в порядке. А написать слабо было? Во всю мышь легких я орала на мелкого. Хотя какой он мелкий? Девятнадцатилетний Ник был шире в плечах, чем Аллен. Так я написал. А потом? когда я попросила просто ответить, что с тобой все в порядке. Почему ты молчал?» Никита переглянулся с Алиным, так, словно они что-то знали. Комиссар деликатно кашлянул и со словами «Вы разговариваете, а я поехал на работу», выскользнул прочь из квартиры. Никто то бледнее, то краснее уставился в пол. Когда прозвучал характерный хлопок к двери за полицейским, брат дернул плечами, осмотрелся и произнес: «Ах, хорошо ты устроилась». «Отличный выбор я одобряю. Шикарный мужик. И квартира зачетная. «Ник!» «Что?» «Не переводи разговор. Почему ты молчал?» «Так я это...» Он почесал свои густые каштановые волосы, которые, кстати, показались мне подстриженными короче, чем обычно. Не мог я мир, как узнал, что на Веге творится, искал способ связи, как проклятый. Чуть с ума не сошел, Когда мне рассказали, что на спутнике происходит... Безумно рад, что ты на Танорге. Мое терпение лопнуло. Я набрала воздуха в легкие и гаркнула так, что чуть не сорвала голос. А ответить по коммуникатору одно единственное сообщение сложно было? Или в наш век технологий ты разучился печатать? Отсылать голосовые сообщения? Связываться по голоканалу? Наверное, со стороны мы смотрелись забавно. Маленькая и худенькая я орала на Ника который был на две головы выше и минимум втрое крупнее. Вот только мне было не до шуток. Да и брат, явно понимая, как сильно проштрафился, постоянно отводил взгляд и смотрел в пол. «Мир, я очень-очень перед тобой виноват». Вдруг тихо и проникновенно произнес он. «Прости меня, пожалуйста. Если бы я только мог предположить, что произойдет на Веге, то, конечно же, ни за что бы не посоветовал гулять побольше» и первым бы думал, как тебя эвакуировать со спутника. Но так сложилось, что я всего этого не знал. Я был на Веге исключительно ночью, чтобы написать записку на гофрокартоне, как ты привыкла их находить. И не мог написать пару слов в электронном сообщении? Не мог. Да почему ж, архе тебя задери? Коммуникатор отобрали. Чего? Секунду или две я смотрела на Ника пытаясь понять, не вешает ли он мне водоросли на уши. Смачные такие, хрустящие, с однами тарии, которые тоннами завозят на вегу, потому что дешево и питательно. Но Ник стоял, понурив голову и явно испытывая вину. Обокрали его, что ли? Тогда почему он четко не сказал «украли»? Почему «отобрали»? Короткие рукава футболки обхватывали внушительные бицепсы брата, обнажая кожу ниже. На левом запястье красовался коммуникатор, который, как две капли воды, походил на старый, даже царапиной в нижнем левом углу. Однажды на кухне я резко взмахнула алюминиевой банкой из-под сухого молока и поставила эту трещину на экране устройства брата, который крутился у холодильника рядом. Ник неловко переступил с ноги на ногу. Старший забрал. «Именно тогда, когда мы с тобой переписывались. Уже глубокая ночь была» а он жесть как не любит нарушения режима. У нас строго все С десяти до шести мы должны отсыпаться и восстанавливать силы. Я не успел тебе ответить, а потом уже и не мог физически. Как только узнал, какой кошмар творится на Веге, естественно, пошел к руководству отпрашиваться. Старший? Какой старший? Я вроде бы в семье старшая. Или он про семьи родителей от первых браков? Да вроде Ник ни с кем не общался эти годы. «Какой старший?» «Только и смогла выговорить я, не понимая абсолютно ничего. Офицер-наставник». «Кто?» Я вновь хлопнула ресницами, ощущая себя глупо. Я бросил учебу на архитектора и перевелся в полицейскую академию Танорга. Я стану полицейским. Это не обсуждается. И когда я уже думала, что хуже быть не может, брат выбил почву из-под ног. «Полицейским?» Я схватилась за голову. Нет, профессия, конечно же, благородная и высокооплачиваемая. И я была бы за, если бы не одно «но». Ник, ты понимаешь, что ты наделал? Я думала, ты просто денег скопить хочешь. Оформишь пропуск на год в архитектурном. Как академический отпуск, и восстановишься. Ты вообще в курсе, сколько людей оканчивают полицейскую академию? А скольких реально берут в СПТ? У тебя нет даже шанса попасть на работу. Это годы учёбы, слиты в утилизатор. Тебе оно надо? Всё роботизировано. На места людей берут исключительно по связям, а у нас их нет. Ник неожиданно резко поднял голову и серьёзно посмотрел мне в глаза. По связям и лучших из лучших, как твой Легран. Да не мой он! Воскликнул от переполнявшего отчаяния. Слишком уж решительно был настроен Никита. Алина из другого круга людей. У него с детства явно были репетиторы по всем направлениям. И у него как раз были все шансы стать лучшим из лучших. Я действительно была бы рада, если бы Ник стал полицейским. Но какая у него база? Рисование и математика? Связей снова никаких. В душе все кипело и бурлило от бессилия. Хотя бы потому, что мы оба понимали настоящую причину смены профессии Ника — Карина. У брата не получилось решить все привычным для Веги способом, кулаками, и он правильно просчитал, что денег за работу сторожем выручит немного, а потому пошел на этот шаг. «Не качнись! В полицейскую академию ежегодно оканчивают тысячи людей, а берут в СПТ единицы!» «Мирослав, я в курсе. Я ценю твою заботу, но это не обсуждается. Я так решил». Серьезно ответил брат. Я всплеснула руками, не зная, что на это добавить потому как был решительно настроен Ник, я понимала, что его уже не переубедить. Запоздала, словно пыльным мешком по голове. Пришло осознание, что брат, в общем-то, уже давно думал о полицейской академии. Еще год назад он начал существенно раздаваться вширь, тренироваться и, по всей видимости, ходить на подготовительные курсы. Нет, и никогда не было безлимитной карты на проезд спутник планета. Не оплачивал проезд сам, потому что работал и кусок пирога с капустой точно не со дня рождения его друга. Ник видел, что я не доедаю, и приносил еды в дом столько, сколько у него получалось, чтобы это выглядело неподозрительно, и я не задавала неудобных вопросов. «Скажи мне, что ты устроился сторожем на работу не ради того, чтобы тратить зарплату на стероиды и прочую дрянь?» — умоляюще попросила я, зажмурившись. «Нет». В голосе брата послышалась улыбка. «Там спортзал недалеко». Мне, как охраннику, посещение сделали бесплатным. А на зарплату я покупал дополнительные протеины булочки для тебя. Я рассеянно кивнула. Ясно. Ник внезапно подошел и крепко обнял меня. Мирок, я понимаю, что все это внезапно. И я должен был сказать тебе раньше, но я опасался твоей реакции. Закономерный Ник. Он качнул меня сначала вправо, потом влево, в своих медвежьих объятиях. Я вырос, Мир. Я больше не тот девятилетний мальчик, которого ты взяла обязательство оберегать. Я способен прокормиться и даже позаботиться о тебе, если это понадобится. Она тебя вдвое старше. И это тоже мое решение, Мир. Я люблю Карину, причем уже давно. Я пообещал себе, что обязательно ее вытащу, в какие бы неприятности она ни влезла. И полицейская академия «Танург» — один из способов помочь моей любимой девушке. Я задрала подбородок и посмотрела во все глаза на Ника. Не то чтобы я испытывала к Корине негативные чувства, но та решимость, которая плескалась в глазах брата, поражала. Еще я помнила обстановку в квартире самой соседки. Кровать из шпона, тонкое кружевное белье, мощные компьютеры. Она совершенно точно ни в чем не нуждалась. И даже с теми громилами держалась так, будто они пыль под ее ногами. А ты ее спрашивал: Думаешь, ей самой нужен принц, который будет спасать ее? Ник, с чего ты взял, что она вообще хочет менять что-то в своей жизни? Никита мягко улыбнулся и отпустил меня. Мирок, у тебя не получится меня отговорить. Я очень ценю то, что ты все еще стараешься меня опекать. Но поверь. Я уже давно не ребенок, а теперь извини, мне пора. С этими словами он развернулся и пошел к выходу. Я же заторможенный переспросила: "Лететь? Куда? В полицейскую академию, разумеется." Ник ответил, не оборачиваясь: "Нас практически не выпускают, очень строгие правила. Надо вернуться как можно скорее, пока мое отсутствие не заметил старшина." В голове взрывались звезды. Мой любимый братишка внезапно вырос, поставил себе цель выше спутников и стремился к ней на всех парах. Если бы не тот ад, который сейчас творился на Веге, я, наверное, попыталась бы его уговорить вернуть все как было. Но транспортное сообщение заблокировано, и Танорк объективно лучше Веги. Я стояла и молчала. И смотрела, как любимый младший брат наклоняется, натягивает кроссовки, а затем накидывает куртку. И да, Мирок. Он обернулся уже в дверях. «Касательно Леграна. Я не хотел переводить разговор. Я действительно считаю, что ты отхватила джекпот». Ник внезапно весело подмигнул и скрылся за закрывающейся дверью. А я медленно осела на многое в последние сутки диван. Джекпот. Пожалуй, именно так я могла бы охарактеризовать полицейского Алина Леграна галантного, красивого, состоятельного, внимательного в постели любовника, смелого игрока в эхо и просто мужчину, от которого у меня подскакивает пульс, стоит только посмотреть в карие с золотом глаза. Вот только брат был не прав в одном. Я не отхватила джекпот. О том, какие отношения нас связывают с Алином и как долго это будет длиться, мы не разговаривали. Да и поднимать вопрос, если честно, не хотелось. Я отчаянно боялась. Не знаю, переживу ли, если услышу что-то вроде типичного тонорского. Сейчас месяцок повстречаемся, а потом разбежимся. К сожалению, в этой теме я вегианка до мозга костей. Я понимаю и принимаю одноразовый секс как валюту. Например, я и не думала оскорбляться, когда охранник в предложил бартер. По крайней мере, это выглядело для меня честным. Безопасность и крыша над головой в обмен на секс. Почему бы и нет? А вот Танор, где люди часто некоторое время встречаются, присматриваются друг к другу, а затем расходятся, я понять не могла. Что делать одному из этих двоих, если за данный промежуток времени он безнадежно влюбится во второго? Как дальше существовать? Я не робот, чтобы наплевать на разбитое сердце. Еще будучи славянами я старалась гнать мысли прочь, но все же отдавала себе отчет, что медленно и неотвратимо влюбляюсь в Рейнджер. Мне нравилось наблюдать за ним, изучать его четкие движения, выражение мимики, слушать бархатный и ласкающий, словно теплый морской бриз голос. Нравилось спорить и обсуждать, как проходить ту или иную карту, а еще я ему доверяла с самого первого дня, как пошла и купила копье в лавке. Это доверие переросло в нечто большее, незримое. Так я, не сомневаясь, готова была встать с ним спиной к спине на турнире. А еще я ужасно боялась, что однажды он поймет, что я чувствую. Заметит, как смотрит на него славян. Теперь я на Тонорге. Он знает, кто прячется под маской славяна. А сердце все равно замирает. Всего сутки рядом с Алином. А я влюбилась в него по уши. И боюсь признаться в чувствах. Потому что мы разные. Между нами пропасть. Разлом тектонических плит. А еще он тебя пригласил к себе жить исключительно потому, что ему нужна твоя помощь как опытного игрока в эхо». ведливо и мерзко напомнил внутренний голос. Я потёрла грудную клетку, в которой подозрительно заколола, подхватила игровой шлем и направилась к платформе. «Точно. Эхо. Буду работать, а дальше будь что будет».